Глава 30. Нейроадаптивная активность. Я очнулся в больнице. Первые в жизни пробуждение встретило меня серьёзной физической болью. Была ночь. Изабель посидела со мной немного и уснула там, на пластиковом стуле. Но потом ей велели ехать домой. Так я остался наедине со своей болью, чувствуя, насколько беспомощен человек. Я лежал в темноте, заклиная землю вращаться быстрее, чтобы она снова повернулась к солнцу, чтобы трагедия ночи стала комедией дня. Я не привык к ночи. Конечно, я видел её на других планетах, но таких тёмных ночей, как на Земле, не знавал нигде. Они здесь не самые долгие, но самые глубокие, самые одинокие и самые красивые в своей трагичности. Я успокаивал себя случайными простыми числами: 73, 131, 977, 1213, 83719. Каждое, как любовь, неделимое ни на что, кроме единицы и самого себя. Я селился вспомнить более крупные простые числа, но понял, что даже математические способности покинули меня. Врачи осматривали мои рёбра, глаза и уши, заглядывали в рот, обследовали мозг и сердце. Моё сердце медика не заинтересовало, хотя 49 ударов в минуту показалось им маловато. Что до мозга, их несколько встревожила средняя борозда височной доли, поскольку там наблюдалась необычная нейроадаптивная активность. Такое впечатление, будто из вашего мозга что-то изъяли, и новые клетки пытаются это возместить. Однако очевидно, что всё в норме и ничто не повреждено. Это крайне странно. Я кивнул. Конечно, забрали, только ни один человек, ни один земной врач никогда не поймёт, что именно. Это была трудная проверка, но я её прошёл. Я был совсем как человек. От боли, которая до сих пор пульсировала у меня в голове и лице, мне дали парацетамол и кадеин. В общем, я отправился домой. На следующий день меня пришел повидать Ари. Я лежал в постели, Изабель ушла на работу, а Гулливер, похоже, действительно в школу. «Ну и видок у тебя, дружище!» Я улыбнулся и поднял с лба мешочек с мороженым горохом. Удивительное совпадение, но чувствую я себя тоже припаскудно. Надо бы заявить в полицию. Я сам думаю об этом. Изабель тоже считает, что надо заявить. Только у меня что-то вроде предубеждения, понимаешь? После того, как меня арестовали за то, что я был голый. Да, но нельзя, чтобы психи разгуливали по городу и метелили, как вздумается. Знаю, знаю. Слушай, приятель, я просто хочу сказать, что ты молодчага, знаешь, защищать вот так свою жену это по-джентльменски. Снимаю шляпу. Ты меня удивил. Я не принижаю тебя. Не подумай, но я не знал, что ты у нас такой рыцарь без страха и упрёка. Значит, я изменился. У меня повышенная активность в средней барозде височной доли. Наверное, всё дело в ней. Похоже, Ари это не убедило. В любом случае, ты становишься человеком чести, а среди математиков это редкость. В отличие от нас, физиков, Математика в обычно, кишка танка. Только не напортачься Изабель, понимаешь, о чём я? Я долго смотрел на Ари. Он хороший человек. Я это видел. Ему можно доверять. Помнишь, Ари, я хотел кое-что тебе рассказать. В университетском кафе, когда у тебя там началась мигрень? Да, я колебался. Меня отсоединили. А значит, можно рассказать Ари. По крайней мере, я так думал. Я с другой планеты. И с другой солнечной системой. В другой галактике. Ари рассмеялся. Это был взрыв громкого реактивного смеха без единой ноты сомнения. Ладно, брат, по разуму. Так тебе, наверное, надо домой позвонить. Нам бы только соединение, которое добивает до Андромеды. Я не из галактики Андромеды. Мой дом дальше. До него много световых лет. Ари так хохотал, что почти не слышал меня. Он захлопнул ресницами, изображая озадаченность. И как же ты сюда попал? Космический корабль? Кротовая нора? Нет, я путешествовал способом, который не относится ни к одному из известных и понятных тебе. Это технология антиматерии. До дома вечность и при этом всего секунда. Хотя теперь я уже никогда не смогу туда вернуться. Бесполезно. Ари, утверждавший, что на других планетах возможна жизнь, не поверил в неё, столкнувшись с ней нос к носу. Понимаешь, у меня были неординарные способности, обусловленные технологиями, дары. Ну-ну, сказал Ари, сдерживая смех. Продемонстрируй. Не могу. Теперь я лишён сил, я в точности как человек. Эти слова показались Ари особенно смешными. Он начинал меня раздражать. Он не перестал быть хорошим человеком, но я понял, что хорошие люди тоже могут раздражать. В точности как человек, тогда приятель ты попал. Я кивнул. Да, не исключено. Ари улыбнулся и посмотрел на меня с тревогой. Слушай, ты же все таблетки принимаешь, не только болеутоляющие. Все? Все, да? Я кивнул. Ари думает, что я сумасшедший. Может, будет легче, если я сам приму такую точку зрения? Иллюзию. Что это иллюзия? Что однажды я проснусь и пойму, что все мне только приснилось. — Слушай, — сказал я, — я тебя изучил. Я знаю, что ты понимаешь квантовую физику, и что ты писал о теории симуляции. Ты считаешь, что с вероятностью 30% все вокруг фантом. Ты говорил мне в кафе, что веришь в пришельцев. Поэтому я решил, что ты можешь мне поверить. Ари покачал головой, но теперь хотя бы не смеялся. Нет, ошибаешься, я не могу. Ничего страшного. Я понимал, что если Ари не поверит мне, то Изабель не поверит и подавно. Но Гулливер. Есть ещё Гулливер. Однажды я расскажу ему правду. Но что потом? Сможет ли он принять меня как отца, узнав, что я его обманывал? Я оказался в ловушке. Я алгал и не мог остановиться. "Ари", спросил я. "Скажи, если мне когда-нибудь понадобится помощь, если будет нужно, чтобы Изабель и Гулливер пожили у тебя, ты согласишься?" Он улыбнулся. "Конечно, старик. Конечно."